Глава третья. Паша. Интернета нет. Телефон тоже бесполезен. После того, что сказали по телевизору, не очень-то хотелось выходить из дома. Но Оскар настаивал на вечерней прогулке. Что ж, не буду заставлять моего верного товарища ждать. В подъезде из целующейся парочки остался только парень, который сидел, опустив голову. И сидел он в луже чего-то. ладно Это не мое дело. Смеркается. На улице вместо вечерней оживленности было непривычно тихо. Обычно в это время соседи с работы возвращались, а тут не души. Оскар повел меня в парк, где мы отрабатывали команды или просто прогуливались, помечая каждое дерево. В этот раз даже пес вел себя подозрительно тихо, постоянно поскуливая и оглядываясь по сторонам. Судя по поведению, он чего-то боится, но определить причину страха не может. В десяти метрах от нас раздался женский крик. Оскар отреагировал мгновенно, потянув меня за собой. Какой-то мужчина напал на молодую девушку и повалил ее на землю. Только странно выглядело это. Он не пытался сделать банальную вещь, из-за которой, собственно, такие дегенераты и нападают на одиноких девушек этот мужик словно обезумел его глаза налились кровью да и изо рта тоже сочилась она же вперемежку с еще какой то жидкостью и он не собирался ее насиловать зубы клацали в паре сантиметров от нее но она ловко уворачивалась оскар сорвался с поводка и вцепился пастью в руку мужика но тот на собаку даже внимания не обратил эй мужик окликнул его слэш «Отвали от девушки!» Тот дернулся в мою сторону. Его клацания не прекращались. Вот только теперь он переключился на меня. Несостоявшаяся жертва, коротко кивнув мне благодарно, воспользовалась случаем, чтобы быстренько смотаться. Мужик направился в мою сторону, извиваясь при этом в странных конвульсиях. Может, это какая-то разновидность шизофрении? Проводить опыты на себе я бы не стал. «Оскар!» – свистнул я пса. «Дружок, ко мне!» Нападающий остановился на мгновение, после которого он издал страшный рев, погнавшись за мной. Мне не нужен был стимул, так что я быстро дал дёру. Когда какой-нибудь блогер-экстремал рассказывал о своих приключениях, слабо верилось, что выброс адреналина делает человека очень подвижным. Теперь я ощутил это на себе. Оскар тоже чуял опасность поэтому не стал лаять на мужика, а послушно несся рядом со мной. «А ну стоять!» – воскликнул взявшийся из ниоткуда полицейский. «Куда так бежим, молодой человек?» «Слушайте, этот мужик сам не свой!» – просипел я с садышкой. «Он нападает на людей!» «Сейчас разберемся!» Он недоверчиво смерил меня подозрительным взглядом, но прислушался. Сумасшедший уже добежал до нас. Я встал за полицейским, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться. «Уважаемый, прошу остановиться!» Служитель закона выступил вперед, вытянув руку в восстанавливающем жесте. Мужик его не послушал. Его внимание переключилось на руку полицейского, и он укусил ее. Служака взревел не своим голосом, а сумасшедший, оторвавшись от руки, накинулся на горло после чего жертва издавала лишь противные захлебывающиеся звуки. Я оцепенел от ужаса, увиденного только что. Лишь Оскар сумел меня вразумить своим лаем и периодическим покусыванием руки. С трудом отмерев, снова кинулся в сторону дома. Благо, бежать нужно было всего полкилометра. Поднимаясь на свой этаж, не заметил того парня, который лежал между этажами. Зато начинал понимать, что девчонка с ним могла и не целоваться. Дома эта ситуация никак не хотела выходить из головы. Связи по-прежнему не было. Хорошо, что включил телевизор, иначе бы не увидел новости. Министерство здравоохранения сделало официальное заявление, в котором перечислены основные симптомы пока еще неизвестной болезни. Люди становятся агрессивными, реагируют только на человеческую речь, а также могут проявить признаки каннибализма. Будьте осторожны, не выходите из домов. В ближайшее время вам будут предоставлены все необходимые продукты и предметы первой помощи. Не переключайтесь, если хотите оставаться в курсе дел. Я никогда не закупался впрок. Ел или на работе, или заказывал еду на дом. С готовкой тоже не заморачивался. «Теперь я об этом сильно жалею. Главное, я успел закупить корм для Оскара, иначе бы этот пес сожрал меня на обед».